Знал Верхотуров лишь, что где-то в лесу живет объездщик Павло Некрутьюк. Это было условное имя. Газеты и книжечки предназначались ему. Этот почтовый ящик возник еще тогда, когда был жив старший сын Верхотурова, Кузьма. Парень стал большевиком в Забайкалье, где служил в войсках Лозо. Воевал два года. Приехал в Приморье, когда здесь были советы, уже больной. Служить не мог и стал у отца отлеживаться от походов. Когда же в мае 21 -го года японцы произвели Несосовский переворот и свергли власть Дальневосточной республики в Приморье, а большевики ушли в подполье, старые друзья не забыли о Кузьме. Через него шла связь с партизанами в Никольску-Сурийском районе. Кузьма протянул недолго. Верхотуров похоронил сына. А когда, не зная о смерти Кузьмы, приехал из города посыльный с пакетом, старик сказал, ну, кому передать-то? сказывай, чай Кузьма-то знал, что делал, а я ему не враг». Так отец заменил Кузьму. Виталий познакомился с Верхотуровыми. Приходил он к старику обычно под вечер, когда уже смеркалось, и в деревенских избах загорались желтые огоньки керосиновых ламп и дым из уличных печурок, на которых готовился ужин, стелился по деревне. Большая вместительная изба Верхотурова Стояла очень удобно для той цели, с которой наведывался в нее Виталий. Немного на отшибе, дверью к лесу, так что мало кто видел посетителей. Избу лицом к лесу выстроил еще отец старика, дед Верхотуров. Мужик неуживчивый, самого поселения из-за чего-то поссорившийся с сельчанами. Нынче все уже забыли и причину ссоры, да и самого деда. Верхатуров содержал дом в строгости. Жена слушалась его беспрекословно. Дочери Марья и Степанида, рослые, крупные, сильные девки, которых побаивались по суровости их нрава даже деревенские ухажеры, тоже робели перед отцом, хотя он и пальцем их никогда не тронул. Дочери называли его уважительно и ласково «батенька», угождали ему, и стоило ему нахмуриться, как они наперебой кидались к нему «батенька, не надо ли чего?». Впрочем, может быть, и не страх перед ним держал в повиновении весь женский род Верхотуровых. Деревенские объясняли это строгостью старика и поговаривали, хотя ни разу из дома Верхотуровых никто не слышал ни женского плача, ни визга, столь обычной деревенской жизни, если глава семьи учил жену или детей, что рука у него тяжелая. Младший же сын последыш, мизинчик, остатышек, как иногда полунасмешливо, полуласково называли Вовку сестры, утверждал перед своими сверстниками, что отец его совсем не сердитый и уж, конечно, не страшный, что он пальцем никого не тронул, не то чтобы. Сверстники же только недоверчиво головами крутили, заливай, мол, по боли, пока не сгорело, и вспоминали при этом, как устрашающе умел шевелить усами старик, и какие у него клочкастые брови, за которыми не невидные глаз». Вовка, сердясь, говорил, да что брови, вы ему в глазоньки гляньте, у него с глаз добротой пахнет. Обычно Виталий кого-нибудь встречал во дворе. То это была верхотурика, которая варила пищу на летней печке, или Марья, доившая корову, то Степанида с вилами или топором. На ней лежала вся тяжелая работа, она была первым помощником отцу. Вовка в эти часы еще носился, как оглашенный с кучей ребят, где-то по улицам и до дома лишь иногда доносился его голос, выделявшийся с вразоголосом хори ребячьих криков. «Дома хозяин-то?» – спрашивал Виталик. «Дома, дома!» – отвечали ему. «Проходите, гостем будете!» Уже зная, зачем пришел юноша, старик несколько мгновений смотрел на него из-под своих густых бровей. «Садись, в ногах правды нет!» – говорил он не спеша. «Вечерить будем!» Не повышая голоса, он говорил в открытую дверь. «Эй, хозяйки, пора бы поесть, что ли, да и гость в доме». Марья или Степанида, выйдя на улицу, кликали нараспев «Вовка! Вовка! Домой!». Спустя несколько минут доносился топ от босых ног Вовке, торопливые его переклички с кем-то из ребят. Виталий отсказывался от ужина, но старик, не слушая, махал руками. «Никакое дело без божьего дара не делается». «Я тебе не подначальный, у меня в доме свой обычай. Попал, так примечай, кто к столу садится, в работники годится, кто от бежит, у того к хозяину сердце не лежит. Ты не думай, я всякого угощаю, только кого чем. И новощами, хай и новоевожжами. Ты ко мне на порог, а я уж вижу, что у тебя за душой, корысть или нужда. Коли корысть, на порог подивись». А коли нужда, садись сюда. При Прибаутки сыпались из-под желтых усов Верхотурова, пока не подавалась на стол еда. Вкуснейший картофельный или крупяной кондер, круто посоленный щедро заправленный луком и свежей капустой, с куриным яичком и свиным салом. Смачно откусывая ржаной хлеб и хлебая кондер, старик замолкал. Женщины изредка обменивались несколькими словами о самом нужном, По Повечерев, старик бормотал скороговоркой, повернувшись к образу спаса нерукотворного в переднем углу. «Благодарим те, Христе Божий наш, як у насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия». Потом, поглядев на Виталия, говорил «Пойдем-ка, друг, на воздух». Кряхтя он усаживался на завалинку и хлопал рукою подле себя «Садись-ка, поговорим». Виталий не отказывался от разговоров с Верхотуровым. Ему нравился и сам старик, да и весь уклад в его доме, основанный на взаимном уважении доверии друг другу членов семьи. «Вот ты скажи мне», — начинал Верхотуров. «Кузьма-то все знал, да мне совестно было у своего семени учиться. По что я тебя пытаю? По что у стариков не спрошу? Это они для тебя старики, а я их всех мальчишками помню». Бороды-то отрастили, а мне борода не указ. Я их без бороды вижу, какие они есть. На что учу Волкова кулака нашего борода библейская, кто не посмотрит, думает, патриарх. А мне, тьфу, все видится, как у него из носа течет. Мальчонкой-то он был сопливый всех деревни да и умом не шибко. Он долго тянул козью ножку, потом чёрным корявым пальцем гасил ее и говорил со вздохом. Ах, Николашку-то сковырнули, да генералам по шапкам надавали. Вся старая жизнь разрушилась. Я округ смотрю и мало чего понимаю. Раньше понимал, да видно, тот умён, кто со своим растет. Моё на закат пошло, а твое на восход. Стало быть, ты сейчас об новой-то жизни больше понимаешь, объяснить можешь. Вот, например, раньше было говорено всем — «Вера, царь и отечество!» «Ну, царя уничтожили!» «А на его место кого же?» «Советская власть», — говорил Виталий. «А как ее понимать?» — спрашивал Верхотуров и лез в кесет заворачивать новую козью ножку. «Ну, раньше-то при царизме главный был царь, а приближенный его богач на богаче. А теперь власть рабоче-крестьянская». Лучшие люди государства решают все вопросы, сообща, советуясь между собой. Помнишь, ум хорошо, а два лучше. Ну, допустим, так. А как с отечеством быть? Раньше я знал, ружье в руки, коли кто на нас лезет, защищай отечество. А теперь ваши все про этот интернационал беспокоятся. Послушаешь иной раз... Вани Китаёза, и я не знаю, кто ближе своегото русака. Это как? Мы не только для себя хорошего хотим. Мало чести и радости самому по-человечески жить, а рядом, чтобы миллионы людей погибали в кабале у буржуев. Вот ты говоришь, Китаёза, смотря какой, лавочник или крестьянин. Крестьянину до да рабочему мы друзья, а банкиру-фабриканту враги. У каждого немецкого ганса есть немецкий кулак, у каждого китайского ли есть свой джагуйда, у каждого английского джона есть свой хозяин. Не думай, что они давят на них меньше, чем ваш Чувалков. Как же нам не думать о них? Верхотуров посмеивался. «Ха -ха, «А как же с верой-то быть? Ведь богов в печку, что ли? Это не выйдет. Корешок-то у нее длинный, не при нас с тобой зачался». «Как за этот корень возьмешься? Гляди, чтобы беды не было!» «Смеется надо мной старик», — с огорчением думал Виталий и жалел, что мало читал. Вопросы были непустячные. Виталию нужны были знания, убежденность и выдержка, чтобы ответить на них. «Умные люди говорят, отец», — отвечал Виталий, «что вера в божественное произошла от неверия человека в свои силы, до да того, что у него было мало знаний. На себя надежды не было. Вот и придумал он себе высокого покровителя. Счастье привалило, значит, Бог послал за труды праведные. Худо случилось, опять же, Бог наслал за грехи или воспитания. Человек-то за себя не ответчик стал. А большевики, отец, хотят, чтобы человек на себя взял все тяготы в жизни. Не надеялся на вышние силы, а сам для себя жизнь строил. «Да не так, как там на небесах написано, а как ему надо. Господни-то пути неисповедимы, Отец. Нам ли их понять? Мы хотим идти своими, каждому человеку понятными путями к счастью, не на небесах, а на земле».